Ханна не пошевелилась. На ее лице и во взгляде не отразилось ровно ничего. Но мстительный огонек в глазах, знакомый митчел еще со их совместной учебы в академии, говорил, что прощения в ближней перспективе ждать не приходится. — Пошел ты! — только и сказала она, поднимаясь и медленно вышла из отдела. — Мудачин ты, митчел с укором сказал ему Бернард.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 В любом случае возьму наш альбом с набросками и погляжу, не признает ли кто-нибудь маньяка. Вдруг наткнусь на золотую жилу. Может, он без камуфляжа просил у соседей взаймы сахарку. Было бы здорово. давай я поеду с тобой, — предложил бернард Бернерд. Детективы сели в машину, где Джейкоб не без удовольствия уступил водительское место коллеге.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 Джован Стоус. Милый такой мальчик. Мальчик.